«Как правило, — сказал он Каримову, — наши эксперименты идут сверху вниз. Это началось в 1929 году с коллективизации, когда Сталин предложил провести революцию сверху. А давайте-ка поэкспериментируем в обратном направлении. Время этого требует. В известное выражение о том, что верхи не могут по-новому, а низы не хотят по-старому, приходится вносить коррективу «верхи очень хотят по-новому». Низы не намерены жить по-старому, но середина не умеет работать так, как этого требует новое мышление. Горенков, мы проговорили почти всю ночь, мыслил законченными, выстраданными формулировками. Шутил, в тюрьме у меня было много свободного времени. «Сколько лет мы говорим о чувстве хозяина?» — горестно спрашивал он. «А что сделано для того, чтобы эти слова превратились в реальность?» «Ничего. Ответьте мне, что такое акция?» «Ладно, вы человек относительно подготовленный». Но я проводил опрос среди многих рабочих, инженеров, и каждый отвечал – капитализм, что же еще? Но ведь акция – это значит действие, разумное действие сулит выгоду. Что такое по Владимиру Далю выгода? Это польза, прибыль, барыш. Меня, как всякого русского, первые два понятия устроили, а барыш, понятно, насторожил. Посмотрел у Даля и это слово, а вот оно – прибыль, польза, прибыток, нажива. Правда, гринков тогда улыбнулся своей неожиданной улыбкой, пословица о барыше удали грустные. Продал на рубль, пропил полтину, пробуянил другую, только и барыш что голова болит. Так что ж будет антисоциалистического в том, если мы введем на предприятиях акции? Приобрел акцию своего завода или совхоза, вкалываешь как следует, вот тебе и барыш тогда и винить будет некого, если мало получаешь. Значит, сам плохо работаешь. Не считайте же деньги в чужих карманах, хватит... Сколько можно растить соглядатаев? Трудись хорошо, получишь много. У нас в республике есть пара небольших кирпичных заводов, работают на своем сырье. Вот я там начну выпускать акции. Кирпича трагически не хватает. Заключу договор со стройкооперативом, возьму суду в банки и выпущу акции под договоры с сельским хозяйством. Всем совхозам потребен кирпич. Плати мне аванс и планируй впрок свое строительство. Если пытаться косметически подправлять существующее, Погубим перестройку. Начинать надо заново. Думать не об отчете, а о выгоде, живом деле. Прямые связи, промышленность, строительство, сельское хозяйство, рынок. И никаких промежуточных держиморд, полная самостоятельность, инициатива и хозрасчет. Я спросил его про миллион ведомственных барьеров, Госкомтруд, Госкомцен, Госплан, Минфин, Госстандарт, Госконтроль. Они же все потребуют согласования. Подгонки под нормативы, увязки... Не со здравым смыслом, а с бумажками, ныне действующими законоположениями, постановлениями, решениями, инструкциями. Горенков досадливо махнул рукой. «Если идти по этому пути, не сдвинемся с места. Мы вязнем, постоянно вязнем в традиционно привычном. Завод заключает договор с совхозами. Что противозаконного? Что важнее, соблюсти привычную бумажную проформу или построить во всех совхозах красивые коттеджи, уютные кафе, асфальтированные дороги и теплые коровники?» Я тогда отметил, что слово «красивое» он вынес на первое место. Он умел видеть будущее, почему порой в слово «мечтатель» мы вкладываем несколько презрительный и уж во всяком случае снисходительный смысл, а еще он сказал, у Мао Цзэдуна, когда он начал свой культурно-революционный термидор, был лозунг «огонь по штабам». У нас те, кто нынче алчит ненавидит перестройку и саботирует ее, пытаются провести в жизнь свою стратегию «огонь по светлым головам». Я, когда вернусь на работу, он замер на мгновение, потом засмеялся. Верно сказал, хотя боюсь впрок задумывать. Начну борьбу за то, чтобы немедленно пересмотрели дела восьми директоров фабрик и совхозов, с которыми я сидел. Золотые головы, а они лес валят. Завистники написали доносы. А в любом деле при нашем-то море запрещающих параграфов нельзя не отступить от буквы во имя блага державы. Вот тебе и тюрьма». Только во вред державе бюрократия держится зубами за все нормативы и утвержденные параграфы. Самому спокойно, а страна, лети себе в тар-тарары. -э. Россия велика, лететь будет долго, на мой век хватит, а после нас хоть потоп. Об индивидуальном труде идет саботаж повсеместный. Из полкома спускают жесткую разнарядку, сколько, где и чего можно открыть проклятому участнику Да какая же это к черту инициатива? Дураку ясно, вместо десятков различных министерств надо сделать центры координации, где кооператоры смогут получить реальную помощь в фондах, заказах и протекцию от зажима бюрократии. Ведь бюрократия может лишиться права на поборы, которые раньше получала от всех директоров домов быта, кафе, ресторанов, гостиниц. Как же ей разрешить труд индивидуалов? Это же подписать самому себе приговор. Сервис государственным быть не может, это для меня азбука. Сервис может быть только кооперативным, или индивидуальным. Дома быта уже давно стали частными предприятиями, но вместо того, чтобы они платили налог, государство им начисляет зарплату. Отдать все дома быта под индивидуальную деятельность, рекламировать это, поощрять, а всех тамошних директоров, заместителей, бухгалтеров перевести на договор Бюро услуг по организации труда. Пусть им не оклад платят, а процент с прибыли кооператоров и широкого индивидуального сервиса. Почему телевидение до сих пор не провело серьезную консультацию для индивидуалов? Хоть раз газета воспела труд индивидуала, кооператора? Да нет же. Вот люди боятся. Идет скрежещущая драка между теми, кто в каждом зарабатывающем человеке видит стяжателя, кулака и сторонника свободы кооперативного индивидуального труда. История этого противостояния и тенденции у нас старая, вековая. Это трагедия нашей истории. А разве об этом говорят, исследуют, проводят дискуссии на телевидении. Поют, как соловьи о традициях, а ведь они у нас разные. Мы в республике договорились, вернусь, сделаем такую передачу, открытая трибуна, вопросы и ответы. А они попросят телевидение записать вопросы и ответы на монитор, чтобы потом подредактировать. Тогда они будут делать такую передачу с кем-то другим. На вокзале, уже возле вагона, он сказал, за какие-то три года в стране При всех перекосах проблема гражданских прав близка к решению. Да-да, несмотря на то, что я в тюрьме отбарабанил, но ведь сейчас можно говорить обо всем, что болит. На повестку дня стал самый главный вопрос. Если мы его не решим, нас ждут страшные беды. Необходимо в корне изменить отношение к личности. Да-да, именно так. Именно личность была и будет первоосновой государства. От того, сколь высок престиж личности, От того, как закон гарантирует ей право на поступок, то есть инициативу, зависит будущее. Или наших детей ждут годы пострашнее 37-го, или же они будут так счастливы, как мы и мечтать не смеем. Я сказал ему, что это слишком общее соображение, попросил раскрыть скобки. Все просто. Сейчас любой поступок обязан быть утвержден вертикалью инстанций. Ожидание разрешения убивает желание. Рождается пассивность и неверие в собственные силы Где закон, который гарантирует мое право Иванова, Петренко, Гагаберидзе на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост директора, мастера, депутата, министра, профессора? Формально где-то что-то есть, но я говорю о гарантированной реальности положения. Люди по-прежнему ожидают указания сверху, как у нас повелось истори. 18 миллионов управляющих и контролирующих, как огня боятся личности, ненавидят право, закон, демократию, это лишает их власти». Надо все поставить с головы на ноги. Только новое качество личности не допустит рецидива прошлого. Не сходка, подготовленная для телевизионного репортажа, не очередная кампания должна определять поиск, а мнение личностей, исполненных чувством собственного достоинства. Знаешь, о чем я думаю? Нужен народный фронт перестройки. Именно народный фронт, без зарплат и персональных волк. Только тогда враг не пройдет. Если мы не добьемся реальных прав, Победят те, которые начнут большой террор. Они не умеют иначе. Он легко вскочил в тамбур и поднял руку в приветствии испанских республиканцев. Лицо его было одухотворенным, хоть и очень усталым, без кровинки, но глаза его лучились такой верой, что я подумал, как же счастлива страна, у которой есть такие сыновья. Я бы очень хотел назвать тех, кто посадил в тюрьму этого замечательного организатора, бессребленника, патриота, Я сделаю это, как только суд вынесет приговор банде преступников, находящейся ныне под следствием. Я, однако, не могу не сказать уже сейчас, что его осознанно и методично вели к скамье подсудимых те люди, которые были расчетливыми паразитами идеи. Потрясая святыми для каждого из нас понятиями родины, истории, памяти, они сами лишены каких бы то ни было принципов. Только одно руководило ими – алчность, страх и зависть – Только одно объединяло их дремучее бескультурье, облагороженное учеными степенями. Лишь одного они боялись – подлинного знания, истинной демократии и гласности интернационального братства. Им было удобно жить в недвижном болоте, передвигаясь по лагам, брошенным коррумпированными мафиози. От них пахло прелью. Они были одержимы идеей погрузить в эту тину всю страну. Люди, подвластные доктрине малограмотных фанатиков, живших мифами, а не фактами, мечтали о том, чтобы каждый из нас сделался неподвижным истуканом, затянутым ими в трясину средневекового кошмара. Для таких Горенковы непримиримые враги. Для таких любая мысль и поступок опасны, и таят в себе вопросы, на которые они не в силах ответить. Потеря такого человека, как Горенков, невосполнима. Это есть государственные потери. Я хочу, чтобы имя Горенков стало нарицательным, Бесстрашный мечтатель и добрый солдат за счастье человека, потому что человечество состоит из людей, и оно устало от общих слов, оно жаждет пристальности и внимания к каждому. Я мечтаю дожить до того дня, когда Александр и Павел Горенковы станут совершеннолетними. Я приеду к ним и расскажу, как обеднела наша страна после того, как их отец нас оставил. Ах, как нужна всем нам доброта и внимание друг к другу! Иван Варавин, Наш специальный корреспондент.